Всякое сражение – Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое – всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенные условия. Бесчисленное количество свободных сил, ибо нигде человек не бывает свободен, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти,